Глава восьмая Земля любви и тишины, Где нет ни солнца, ни луны, Где ласковый поток бежит, Где горный свет на всем лежит, Мир призраков Он погружен в спокойный бесконечный сон. Джеймс Хок, Траур королевы Долог сон усталого путника, когда после испытаний и опасностей дороги Обретает он желанное убежище и сладостный покой. Мэйбл только еще поднялась со своего убогого синника, ибо какое еще ложе может рассчитывать дочь сержанта в отдаленной пограничной крепости, а уже весь гарнизон, послушный призыву ранней зори, построился на учебном плацу. Сержант Дунхэм, на чьей обязанности лежал надзор за всеми этими обычными повседневными делами, Как раз завершил утренние занятия и уже подумывал о завтраке, когда его дочь, покинув свою комнатку, вышла на свежий воздух, ошеломленная и обрадованная своеобразием и безопасностью своего нового положения, сердцем преисполненным благодарности. Осуиго был, в описываемое время, одним из последних форпостов английских владений на американском континенте. Здесь только недавно была построена крепость, занятая батальоном шотландского полка, куда после его прибытия в эту страну влилось много местных жителей. В силу этого новшества отец Мейбл и занял в гарнизоне скромный, но ответственный пост старшего сержанта. В крепости служило также несколько молодых офицеров, уроженцев колоний. Как и многие сооружения такого рода, форт был рассчитан на то, чтобы... Отражать набеги дикарей, но вряд ли мог бы устоять против правильной осады. Перевозка тяжелой артиллерии в эти отдаленные места была сопряжена с такими трудностями, что сама эта возможность, как маловероятная, не была принята в расчет инженерами, строившими этот оборонительный пункт. Здесь имелись бревенчатые бастионы, засыпанные землей, сухой ров высокий полисад, довольно обширное учебное поле и деревянные казармы, служившие одновременно жильем и укреплениями. На площади стояло несколько легких орудий, которые можно было переносить с места на место, где бы ни возникла надобность, а с угловых башен грозно глядели две тяжелые чугунные пушки на устрашение врагам. Когда Мейбл покинула свою удобную, стоявшую на отшибе хижину, куда, с разрешения начальства, поместил ее отец, и вышла на свежий воздух, она оказалась у подножия бастиона, который, казалось, приглашал ее наверх, чтобы бросить взгляд на то, что еще вчера было скрыто ночною темнотою. Взбежав по склону, поросшему дерном, легконогая, жизнерадостная девушка оказалась на вышке, откуда, словно на ладони, открылось ей то новое, что отныне ее окружало. К югу простирался лес, где она провела столько томительных дней и пережила так много опасных приключений. От крепостного палисада его отделяло широкое открытое пространство, опоясывающее форт кольцом. Еще недавно здесь росли деревья, которые пошли на постройку крепостных сооружений. Этот гласис... Глассис, наружный пологий скат земляного вала крепости, ибо таково было стратегическое назначение вырубки, занимал площадь в сотни акров, но уже за его пределами исчезали всякие признаки цивилизации. Далее, куда ни кинь глазом тянулся лес. Тот нескончаемый дремучий лес, который был теперь так знаком Мейбл с его затаившимися, лоснящимися озерами и сумрачными буйными ручьями, со всем богатством и щедростью первозданной природы. Обернувшись в другую сторону, наша героиня почувствовала, что от щеки ее коснулось свежее дыхание ветра, впервые с тех пор, как она покинула далекое побережье. И тут ей представилась новая картина. Хоть Мейбл и была к ней подготовлена, от неожиданности она вздрогнула, и легкий возглас восхищения сорвался с ее уст, в то время как глаза ее жадно впитывали всю эту красоту. На север, восток и запад, по всем направлениям, короче говоря, во всю половину открывшейся перед ней панорамы зыбилось озеро. Вода здесь была не зеленоватого оттенка стекла, который так характерен для американских водоемов, не темно-голубого, как в океане. Скорее, она отливала цветом янтаря, что, однако, не мешало ей быть прозрачной. Нигде до самого горизонта не видно было земли, кроме ближнего берега, который тянулся направо и налево непрерывным контуром леса, с широкими заливами и невысокими мысами и отмелями. Местами берег был скалистый, и когда медлительная сонная вода заливала его гроты и пещеры, оттуда раздавались гулкие звуки, напоминавшие отдаленные раскаты орудийного выстрела. Ни один парус не белел на поверхности озера, ни одна крупная рыбина не играла на его груди и даже самый пристальный и долгий взгляд напрасно искал бы на его необъятных просторах хотя бы малейших следов человеческого труда или корысти. Бесконечные, казалось, лесные пространства граничили здесь с необъятной водной пустыней. Казалось, природа, задумав создать грандиозное, поставила... Две свои главные стихии в смелом контрасте друг подле друга презрев другие более мелкие эффект, и умиленный наблюдатель с восторгом переходил от созерцания широкого лиственного ковра к еще более обширному зеркалу воды, от неумолчных, но тихих вздохов озера к священному покою и поэтическому уединению леса. Бесхитростное как и любая обитательница глухого захолустья этой отдаленной колонии, наивная и простодушная, как и всякая милая и добрая девушка, Мэйбл Дунхэм не лишена была чувства поэтического и умела наслаждаться красотами нашей земли. Хотя она, можно сказать, не получила никакого образования, ибо девушки ее страны в те далекие дни довольствовались начатками знаний, она была более развита, чем обычно бывают развиты молодые женщины ее круга, и делала честь своим наставникам. Вдова штаб-офицера, однополчанина Томаса Дунхема, взяла девочку к себе после смерти ее матери, и под присмотром этой женщины Мейбл, приобрела некоторые вкусы и понятия, которые иначе навсегда остались бы ей чужды. В семье своей покровительницы она занимала положение не столько служанки, сколько скромной компаньонки, и результаты этого сказались на ее манере одеваться, на ее речи и даже чувствах и восприятиях, хотя ни в чем она, возможно, и не достигала уровня дамы из общества. Утратив более грубые черты и привычки своего первоначального состояния, она вместе с тем и не приобрела светского лоска, который мог бы помешать ей занять в будущем то положение, какое, по-видимому, было предначертано ей случайностью рождения и достатка. Все же остальное, примечательное и самобытное в ее характере, было у нее от природы. При названных обстоятельствах читатель не должен удивляться, узнав, что Мейбл разглядывала открывшуюся перед ней картину с чувством наслаждения более высоким, чем обычное удовольствие. Она воспринимала красоты пейзажа, как восприняло бы их огромное большинство, но наряду с этим чувствовала и его величие, и его поэтическое одиночество и торжественное спокойствие, и красноречивое безмолвие — все то, чем очаровывает нас девственная природа, еще не потревоженная трудами и борьбой человек. «Как красиво!» — невольно воскликнула она, с наслаждением вдыхая свежий воздух, живительно действовавший ей на душу и тело. «Как красиво и вместе с тем, как необычайно!» Но тут восклицание Мейбл и вызвавшее его течение мыслей были прерваны чьим-то легким прикосновением к ее плечу. Думая, что это отец, девушка обернулась и увидела рядом с собой следопыта. Спокойно опираясь на свой длинный карабин, он по обыкновению беззвучно смеясь обвел широким жестом вытянутой руки обширную панораму озера и леса. Здесь перед вами два наших царства, мое и Джаспера, — сказал он. Озеро принадлежит ему, лес — мне. Наш малый любит похвалиться обширностью своих владений, но я говорю ему, что деревья занимают на земле не меньше места, чем его излюбленная вода. Вы, однако, Мейбл, годитесь и для того, и для другого. Как я замечаю... Страх перед Мингами и наш ночной поход нисколько не отразились на вашем хорошем личике. «О, я вижу следопыта в новой роли. Ему угодно расточать комплименты глупенькой девочке? Не глупенькой, Мэйбл, нисколько не глупенькой. Сержантова дочка не была бы достойна своего отца, вздумая она говорить или делать глупости». А, стало быть, ей не надо льститься на коварные угодливые речи. Но как же я рада, следопыт, что вы снова с нами. Хоть Джаспер и не особенно тревожился, я боялась, как бы с вами или вашим другом не приключилось чего-нибудь на этом ужасном перекате. Джаспер слишком хорошо нас знает, чтобы подумать, будто мы могли утонуть. Мне такая смерть на роду не написана. Разумеется, плыть с моим длинным ружьем было бы затруднительно, а мы с оленебоем, в стольких переделках побывали вместе, и на охоте, и в стычках с дикарями и французами, что расстаться с ним я ни за что не решусь. Но мы отлично перешли реку вброд, там достаточно мелко, за исключением нескольких омутов и яров, и вышли на берег, даже не замочив наше ружье. Пришлось, правда, переждать, потому что иракезы нас караулили. Но как только негодяи завидели фонари, с которыми сержант и другие вышли вас встречать, я понял, что они уберутся, ведь можно было предположить, что вам будет выслана помощь. Мы с час терпеливо сидели на камнях, пока не миновала опасность. Терпение — одно из величайших достоинств настоящего лесного жителя как я рада это слышать! Я так о вас беспокоилась, что с трудом уснула, несмотря на всю свою усталость. Да благословит Бог вашу доброту, Мейбл. Да, таковы они, преданные, нежные сердца. Признаюсь, я тоже обрадовался, увидев фонари, спускающиеся к реке, ведь это было добрым знамением того, что вы в безопасности. Мы, охотники и проводники, грубый народ, но и у нас есть чувства и мысли не хуже, чем у любого генерала в армии. Мы с Джаспером предпочли бы умереть, но не допустили бы, чтобы с вами что-нибудь случилось, поверьте. Большое вам спасибо, следопыт, за все, что вы для меня сделали. Благодарю вас от чистого сердца, и будьте уверены, что я все-все передам отцу. Я уже многое ему рассказала, — Но еще далеко недостаточно. — Полно, Тимейбл. Сержант знает, что такое лес и краснокожие, настоящие краснокожие, так что нечего ему рассказывать. Ну что ж, вот вы и встретились с вашим батюшкой. Надеюсь, старый честный сержант не обманул ваших ожиданий? Я нашла в нем близкого родного человека. Он принял меня так как только отец может принять свое дитя. Скажите, следопыт, а вы давно с ним знакомы? Это смотря как считать. Мне было двенадцать лет, когда сержант первый раз взял меня с собой в разведку. А с тех пор прошло добрых двадцать лет. Мы с ним немало исходили троп, когда вас еще и на свете не было. И если бы я не так хорошо управлялся с ружьем, вас, пожалуй, и сейчас не было бы на свете. Что вы хотите этим сказать? Это не потребует многих слов. Индейцы напали на нас из засады. Сержант был тяжело ранен, и, как бы не мое ружье, пришлось бы ему расстаться со своим скальпом. Однако же во всем полку... Не найдется такой шапки волос, какой сержант может похвалиться даже в свои преклонные годы. Вы спасли жизнь моему отцу, следопыт, воскликнула Мейбл, схватив его жилистую руку в свои обе и от всего сердца ее пожимая. Да благословит вас за это Господь, как и за все ваши прочие добрые дела. Ну, нет, это сильно сказано. Хотя скальп его я действительно спас, а человек может жить и без скальпа, и я не стану утверждать, будто я спас его жизнь. Джаспер — другое дело, он может сказать это про вас. Кобы не его крепкая рука и верный глаз, пирога не прошла бы через перекат в такую ночь, как вчера. Малый создан для воды, как я для леса и охоты. Сейчас он внизу, в нашей бухте, возится с лодками и глаз не сводит со своего любимого судна. На мой взгляд, во всей округе нет такого пригожего молодца, как Джаспер Вестерн. Впервые после того, как Мейбл вышла из своей кельи, она посмотрела вниз, и глазам ее представилось то, что можно было бы назвать передним планом замечательной картины, которой она только что любовалась. Там, где Осуиго изливало свои сумрачные воды в озеро, берега были сравнительно высокие, но восточный берег был выше и больше выдавался к северу, нежели западный. Крепость стояла на бровке высокого обрывистого берега. А внизу, у самой реки, тянулся ряд бревенчатых зданий, не имевших оборонного значения и служивших складами для товаров, предназначенных как для самой крепости, так и для переброски в другие порты Онтарио, с которыми здесь была налажена постоянная связь. У обоих берегов устья Осуиго... Противодействующие силы северных ветров и быстрого течения образовали две симметричные и правильные по форме галечные отмели, которые под действием жестоких бурь на озере закруглились в бухточки. Бухта на западном берегу глубже вдавалась в берег и, как более многоводная, служила для местных жителей своего рода крохотным живописным портом. Вдоль узкого побережья между крепостью, стоявшей на высоком берегу, и водами бухты и тянулись упомянутые склады. Несколько яликов, понтонов и пирог сохло на берегу, а в самой бухте стояла суденышка, то самое, что давало Джасперу право именоваться матросом. Оно было оснащено как куттер, вместимостью в сорок тонн Да и изяществом строения и Щегольской окраской напоминало военное судно, хотя и не имело квартердека. Куттер одномачтовый военный корабль с косыми парусами, квартердек, приподнятая палуба в задней части судна. Куттер был оснащен так разумно и целесообразно и отличался такой красотой и соразмерностью пропорций, что даже Мейбл им залюбовалась. Строился он по чертежам искуснейшего кораблестроителя, присланном из Англии по особой просьбе коменданта крепости. Темная окраска придавала судну вид военного корабля, а развивавшийся на нем длинный вымпел показывал, что оно принадлежит к судам Королевского флота. Имя ему было «Резвый». — Так вот он, корабль Джаспера! — воскликнула Мейбл для которой вид этого ладного судна, естественно, сопрягался с его хозяином. А много ли еще на озере кораблей? У французов целых три. Один мне говорили — настоящий военный корабль, другой — это брик, а третий — такой же куттер, как резвый, а зовется белка, по-ихнему, конечно. Похоже, что белка точит зубы на нашего красавца резвого. Стоит ему отправиться в рейс, и она тут как тут преследует его по пятам. Так значит, Джаспер бежит от французов хотя бы и в образе белки и на воде? А много ли толку от храбрости, когда ее нельзя проявить в деле? Джаспер храбрый и малый. Это знают все на границе. Но у него нет на борту ни одного орудия, кроме маленькой гаубицы — и весь его экипаж состоит из двух человек, не считая его самого, до да мальчишки-юнги. Он как-то взял меня с собой пшататься по озеру и так дерзко проскользнул под самым носом у белки, из чистого удальства, заметьте, что дошло до оружейной перестрелки. А у французов и пушки, и пушечные порты, они... Носу не кажут из фронтенака, не посадив, помимо белки, человек двадцать экипажа на сопровождающее судно. Пушечный порт, отверстие в борту, судна для стрельбы из пушек. Нет-нет, наш резвый создан летать по озеру, а не сражаться. Майор говорит, что нарочно не дает ему людей и оружия, чтобы он не вообразил себя боевым судном. Тогда ему быстро обрежут крылышки. И хотя я и не учу этих делах, а все же мне, думается, он прав, хотя Джаспер и держится другого мнения. А вон и дядюшка. Видно, вчерашнее купание только пошло ему на пользу, и он с утра пораньше решил обследовать ваше внутреннее море. И действительно, Кэп, давая знать о своем появлении несколькими громовыми покашливаниями, показался на бастионе. Кивнув племяннице и следопыту, он с нарочитой обстоятельностью принялся оглядывать расстилавшееся перед ним водное пространство. Для большего удобства наш моряк взобрался на старую чугунную пушку, скрестил руки на груди и широко расставил ноги, как будто стоял на качающейся палубе. Остается добавить для полноты картины, что в зубах он держал свою короткую трубку.